Хайвелонду Тафу понадобилось намного больше времени, чем он рассчитывал, чтобы отыскать скафандры Ближайшим из чужих кораблей был хрунский крейсер-охотник Неуклюжая зеленая машина, вся ощетинившаяся оружием Она была отлично защищена от проникновения извне, и хотя ТАФ много раз обошел ее и изучил приборы, которые, казалось, предназначались для того, чтобы обеспечить доступ в корабль, ни дергания, ни тряска, ни нажатия или прочие попытки не принесли желаемого успеха, и он был вынужден сдастся и продолжить свои поиски на других объектах. Вход в следующий чужой корабль был широко открыт, и ТАФ вошел в него с немалым любопытством. Внутренности корабля представляли собой лабиринт узких коридоров с неровными и бугристыми, как в пещере, стенами. Приборы оказались непонятными. Скафандры, если можно было бы использовать это определение для тех артефактов, которые он обнаружил, казалось, функционировали, но никто, чей рост был выше метра, а тело асимметричным, не смог бы ими воспользоваться. Реонезианский торговый корабль, его третья попытка, был разграблен. Таф не нашел в нем ничего полезного. В конце концов, ему ничего не оставалось, как отправиться к одному из пяти более удаленных космических грузовиков, стоявших бок о бок с тщательным соблюдением необходимого интервала между ними. Это были большие корабли, больше, чем рок изобилия отборных товаров по низким ценам, с черными покрытыми царапинами фюзеляжами и с элегантными крыльями, но они, очевидно, были человеческого происхождения и на первый взгляд в хорошем состоянии. Тафф некоторое время возился со входом в корабль, на посадочной площадке которого была укреплена металлическая табличка с силуэтом фантастического животного и надписью, судя по которой корабль назывался «Гриф». Скафандры находились там, где им было положено быть. Они были в отличном состоянии, если представить, что им уже 1000 лет, и выглядели довольно внушительно. Темно-зеленого цвета, шлемы, перчатки и сапоги золотистые, на груди золотая тетта. Тафф выбрал два костюма и, сопровождаемый эхом своих шагов, понес их через лежащую в сумерках равнину посадочной палубы к тем горьким слезам, которые представлял его изъязвленные оспинами и уже непригодные космическим полетам рок изобилия, сидевший на трех уже ослуживших слое ногах. Добравшись до нижнего края площадки ведущему главному шлюзу, он едва не запнулся об маршрума. Могучий кот сидел на палубе. Сейчас он поднялся и спустил жалобный звук и потерся о ноги Тафа. Хевлан Таф на мгновение остановился, посмотрел на старого серого кота, потом неловко наклонился, поднял его и погладил. Поднявшись к шлюзу, он отогнал сопровождавшего его машрума, а затем протиснулся в шлюз, зажав в каждой руке по скафандру. «Время пришло!» — сказала Ацилизаваан, когда Тафф вошел. «Я же говорил вам, что Тафф нас не бросит на произвол судьбы!» — сказал Джеффри Леон. Хейвелон Тафф бросил скафандры на палубу, и они лежали, как золотисто-зеленые лужи. «Машрум снаружи!» — сказал Тафф мимоходом безразличным голосом. «Да, конечно!» — ответила Ацилизаваан. Она подняла один из скафандров и сразу же начала облачаться в металлическую ткань. Ткань туго обтянулась вокруг ее талии. Члены общества экологической генетики были, очевидно, менее толстыми, чем она. «Вы не могли принести мне костюм подходящего размера?» – спросила она жалобно. «Вы уверены, что спустя так много времени они еще работоспособны?» «На вид они сконструированы прочно», – ответил тав «Возможно, нам придется установить для регенерации воздуха патроны с живыми бактериями, которые остались на корабле». «Как получилось, что маршрум оказался снаружи?» Джеффри Леон неловко откашлялся. цилиза mm -hmm. uh, испугалась, что вы не вернётесь, Тав. Вас так долго не было. Она думала, что вы нас бросили. Совершенно беспочвенное подозрение». «Эм, uh, да». Yeah. <coughs> Ответил Леон, отворачивая взгляд и протягивая руку за своим скафандром. Целиза Ваанна тянула золотой сапог и застегнула его. «Это была ваша собственная ошибка», — сказала она Тафу. «Если бы вы не отсутствовали так долго, я бы не забеспокоилась». «В самом деле», — ответил Таф. «А как, если вы позволите спросить, связано ваше беспокойство с Машрумом?» «Ну, я думала, вы не вернетесь, и нам придется покинуть рок изобилия», — ответил антрополог, застегивая второй сапог. «Вы своими разговорами об инфекциях заставили меня нервничать, знаете ли». «Ну, я и отправила кошку через шлюз. Я пыталась поймать эту проклятую черно-белую, но она вырвалась и убежала. А серая далась мне в руки. Я выбросил ее за дверь, и мы наблюдали за ней по монитору. Я думала, если ей станет плохо, то мы увидим это. А если состояние ее здоровья не изменится, это, несомненно, было бы безопасно и для нас, если бы мы вышли». «Принцип я понял», — сказал Хевелон В комнату вошла Хевок, что-то толкая впереди себя лапами. Она увидела Тафа и остановилась возле него. Походка ее была чрезвычайно хвастливой. «Джеффри», — сказал Таф, — «если вам не трудно, поймайте Хэвок, отнесите в жилой отсек и заприте ее там». «Эээ, хорошо», — ответил Леон. Он поднял Хэвок, как раз подходившую мимо него. «А зачем? Я теперь предпочитаю искусственно отделить Хэвок от Целизы Ваан, чтобы в будущем быть уверенным в ее безопасности», ответил тав Целиза Ваан зажала шлем под мышкой и язвительно фыркнула. «Какие глупости! С Серой все в порядке!» «Позвольте напомнить вам обстоятельства, которое, может быть, ускользнуло от вашего внимания», сказал Хэвлон Тафф. «Медицина сообщает нам о феномене, который называется инкубационный периодом.